Глава вторая. К месту его суда. Следуя за парой чиновников из ратуши, ди и барон Макула, мэр и шариф прошли к границе деревни, где мэр вышел вперёд и уверенно сказал: "Теперь достаточно далеко. Хорошая работа, ди". Сняв сумку с седла на спине коня Киберга, он бросил её охотнику. "Я уже всё сосчитал, но если я ошибся, просто скажи", добавил он надменным тоном. "Больше не нужен, да?" Хриплый голос Ди заставил мэра и шерифа бросить подозрительный взгляд на руку в черной перчатке, сжимающую поводья. Элия выруку охотника. Да, наверное, так, сказал шериф торжественным тоном. Он пытался казаться солидным. Твое дело сделано, а остальное оставь нам и иди своей дорогой. Нашей деревне не нужен полукорм. Кто-либо с кровью ристокарта поблизости. Вы думаете, что сможете держать его под контролем собствными силами? поинтересовался хриплый голос сидя на коне кибергерр реквизированному одного из зрителей барон Макколл с большим интересом смотрел на небо его окружили чиновники из ратуши тебе не нужно беспокоиться об этом сплюнул шериф поворачиваясь в сторону деревни все кроме ди последовали за ним ты можешь пойти в город если хочешь но у нас для тебя больше нет никаких дел имей это в виду если пойдёшь После этого замечания мэра они оставили всадника в чёрном его скакуна позади в солнечном свете. Как только облако пыли исчезло из-за тех крохот копыт, хриплый голос спросил: "Что ты будешь делать?" "Я не беспокоюсь об этих придурках. Хочешь в речек деревню? Моего коня нужно покормить", ответил Ди. К этому моменту он уже двинулся вперёд. Когда Ди добрался до конюшни, мужчина с лазерным резаком в руке быстро сделал рентгеновский снимок и сказал: Коленные суставы убиты к чёрту. Более того, энергетический корпус от циркулятора изношен как ничто другое. Когда в последний раз они менялись? Я сменил лошадь месяц назад. Машина была шокирована от ветомди. Вам понадобится новый конь. Слушайте, вы могли бы заставить эту штуку скакать безостановочно 100 лет без таких поломок. Если бы вы были обычным клиентом, я бы сказал убираться отсюда за такое обращение с лошадью, но поскольку всё стало настолько плохо, Не может быть, что проблема в вашей личности. Когда он уставился на Ди, его лицо начало заливаться краской. Мистер, вы дампир, не так ли? Верно. Понятно. Сказал мужчина, шевеляя поводья в груди. Мне жаль, но я не могу заниматься лошадью кого-то, в ком есть кровь аристократа. Теперь идите своей дорогой. Резкий крик вырвался у мужчины из груди, хотя он был огромных размеров и весил около двухсот двадцати пяти фунтов. Он упал назад, приземлившись у ног коня Кипарго. Увидев краем глаза возжа, что ударили его, мужчина побледнел. В этой лошади нет крови аристократа, тихо сказал ему Ди. На это мужчина кивнул. Его грудина скрипнула. Он, словно получил прямой удар от борца. Присмотри за ней. И, сказав это, Ди вышел наружу. Несколько всадников как раз подъезжало к конюшне. Эй! с радости окликнул один из них со спины своего скакуна. Это был Амикада. Вниз на охотника смотрели знакомые лица. Мы встретились снова, Ди. Спешившие воины окружили великолепного молодого человека. Как ни странно, Дини напрягся, и от него не исходило никакой угрозы. Твоя сила это что-то, сказал пухлый Тонг, хлопнув охотника по черному плечу. Они все ему улыбались. Ты первый парень, который смог справиться со мной чистой силой. Итак, у тебя есть какие-нибудь планы? Нет. Даже после того, как ты прогнал нас, они не хотят проставиться, да? Мэр хладнокровный ублюдок, сказал Энба. Хочешь выпить с нами? спросил Микада. Да, это было бы здорово, сказала Делойла, хлопая в ладоши. Дениш охлахнулся не потому, что не понял реакцию людей, которым он нанёс поражение, а потому что не привык к такому. Забудь об этого парня. Пойдём с нами, братан, сказал Сияи Шитонг. Да. Согласился Галел, а Микада кивнул. Давайте повеселимся. Хотя были некоторые исключения, большинство питейных заведений в сёлах были открыты днём и ночью. В конце концов, вечером их огни только информировали ночных летающих монстров о том, что внутри добыча, а тех, кто хотел выпить, не волновало, который час. И забронировав номер, они начали пить. Тонк сел справа от Ди, а Н бас слева. Каждый раз при взгляде на Ди в глазах обоих мужчин загоралось благоговение. Они выложились по полной, но все же он их победил. Ну выпей! Дихло, однако, равна осушил стакан вина, который они ему налили. Широко раскрыв глаза, Тонг сказал: "Ты дикий человек, брат. Это штука крепчая, шестнамогон во фронтире. Один глоток опрокидывает большинство лакошей на задницу. Однако стоило много ждать от парня, который выставил нас дураками. Все еще гмоляясь, он выпил за лбом свой напиток, а затем удовлетворенно выдохнул. Энбо быстро поднес горящую зажигалку губам своего товарища, и оттуда вырвался огненный язык. Он поджег дыхание Тонга. Через секунду толстяк и его стул упали назад. Он было прокинут назад выброшенным пламенем. Энбо захихикал. По делам тебе, раз ты ведешь себя как большой парень. Ладно, Ди, мы с тобой устроим небольшой конкурс по выпивке. Ты мог победить меня в бою, но выпивка другое дело. Схватив бутылку со стола, он хлопнул ее прямо перед Ди. Мы нигде никогда не пьём, так как будто мы на трёхлетом церковном собрании. Так, вот и на сцене. Я начну первым. Схватив свою бутылку, он начал шумно глотать содержимое. Зал помасошив половину, он сказал, указывая на бутылку Ди. Не ладно, Ди. Теперь тывай черед. С этими словами он опрокинулся назад. И это всё? Тихо спросил хриплый голос, но тут же справа от охотника появилась пылающая шапка рыжих волос. А, это просто жалко. Нужно быть способным на большее, если ты собираешься участвовать в конкурсе по выпивке. Лицо Дуило было почти такого же цвета, как и её волосы. Грубо толкнув ногой лежащего Энва в сторону, она заняла его место. "Ди, потягивайся со мной", сказала она, "ставь ещё две бутылки. Вы, ребята, действительно любите вызовы, а?" Да? Цей что-то сказал? "Нет", ответил Ди, беря бутылку в руку, поднося её к губам. И переворачивая вверх дном одним простым движением, поднявшись на ноги, Галил сказал: "Э, осторожней, ты так поджаришь свой мозг". Микада наблюдал за этим молча, но даже его глаза блестели от удивления. Примерно через 5 секунд Дев вернул пустую бутылку на стол. "С тобой ещё всё в порядке?" спросила его изумлённая Делайла. "Ты чертовски прав, да", заплетающимся языком сказал Энба, его голова показалась из-за края стола. Скотившийся из гнева, он подтянул своё тело вверх. Его лицо было бледным, а глаза скосились. "А, проспись", заречала Делайла, но он только улыбнулся и в ответ, сказав: "Ты собираешься подкатить здесь к местеру Крашавчику? Так?" Ткнув пальцем ему в лицо, она крикнула: "Закрой свой рот, мерзкий алкаш! Ты говоришь нелепости". Хотя Делайла оскалила на него зубы, он был полностью её проигнорировал, заявив: Не, если ты пытаешься подкатить к парню, напив его, то лучше выпей сама. Замолчи, крикнула она, внезапно схватив бутылку и обрушив её на голову Нбо с глухим стуком. Сделанная из полимерного стекла, твёрдая как камень, она не разбилась и даже не треснула, а Нбо полна заотвищ ещё раз. "Вшиве алкаш", проворчала Делой, когда перед ней опустилась бутылка. "Что?" спросила она. Её глаза отразили лихую фигуру в чёрном. Это приветливо. На мгновение выражение, напоминающее ярость, мелькнуло на прекрасном лице женщины, но она быстро вздохнула и приняла свою судьбу. Взяв бутылку, она уставилась на дно. Если я выпью её всё, то, вероятно, умру. Даже если нет, я могу остаться овощем на всю жизнь. Если это произойдёт, будешь ли ты заботиться обо мне до конца моих дней? Это самая дёшевая уловка всех времён, заявил Гэлил, его губы скривились в гримасе. Пресмотри за мной всего одну ночь. Тишина морских глубин опустилась на комнату. Спустив один удар сердца, море закипело от взрывного смеха. "Дай Лайла, девочка, не выкладывая все свои карты на стол вот так", воскликнул Тонк, его тело тряслось как от электрического удара. "Ты пристаёшь к большему количеству парней, чем мы можем сосчитать", сказала Галел, на её лице была кривая ухмылка. "Заткнитесь вы все!" повернувшись, крикнула Делайла. Я же просто шутила. Что вы сразу начинаете поломотить, вы, идиоты! Напустилась она на них, ее лицо было ярко красным, вероятно из-за уже выпитого. Повернувшись к ней, Микадок явнул и примирительно сказал: "Ну ладно, ладно. Все мы будем заботиться о тебе, если будет нужно. Так что будь леди. Спасибо. Теперь смотрите сюда. И взяв бутылку, она запрокинула ее. Горло подпрыгивало, в то время как она сушила треть, половину, две трети... А затем она упала на спину вместе с бутылкой. Цвет отхлынул от ее лица, спугающий скоростью. Тело ее загнулось, словно лук, а все ее суставы закрепили, как чиркующие птенцы. Со странным стоном она протолкнула язык между губ. О нет, у нее реакция! Дайте ей какое-нибудь лекарство! Микада встал и засунул лобу указательных пальцев в рот Дэйла. Он пытался держать открытыми дыхательные пути и в то же время не дать ей кусить язык. Между тем Галил вытащил из кармана на поясе инъектор, заряженный ампулой. Поторопись, ты долго возишься! Напряженно крикнул Микадо. Всё готово, сказал Галил, пробираясь к ним с инъектором в руке. Но прямо перед ним с пола вскочила фигура. Галил не успел отстраниться, по его руке ударила голова товарища, и инъектор с ампулой был отправлен в полет. Её единственный шанс. Ты проклятый идиот! Крикнул он, без сознательно пытаясь ударить виновника. На тот чудом избежал удара, повалившись обратно на пол. Невероятно его поднял с пола рефлекс, либо он отреагировал на холодный и выдержаный голос своего лидера. Это был Энбо. Нечеловеческий звук вырвался из горла Дэлаэла, и все ее тело выгнулось до предела. Чард! Ответом на его крик отчаяния стала рука в черной перчатке. Глаза мужчины были направлены не столько на красивые черты лица Ди, сколько на его левую руку, что он положил на бледный лоб Дэлаэла. Когда его кожа коснулась ее, раздался совершенно другой звук, словно что-то всасывалось. Галила издал низкий вздох удивления, словно фильм запущенный в обратном направлении. Состояние Дилайла восстановилось в пройденной последовательности. Спазм утихли, тело распрямилось, а цвет снова вернулся к коже. После лечения, во время которого на чаше весов лежала жизнь женщины, Диу убрал руку, словно ничего не случилось. Прошло на самом деле всего две секунды. И тогда мужчина что-то заметили, когда Ди отдёрнул руку, на его ладони были яркие алые губы. В это же время Ди Лайла открыла глаза. Она чувствовала смутное головокружение, но это быстро прошло. Ди Лайла села, игнорируя протянутую ей руку Галила. Она посмотрела на Ди. Он не предлагал ей помощь, тогда она поднялась сама. "Боюсь, я устроила представление, верно?" сказала она, но за её кривой улыбкой был нескрываемый восторг. Полагаю, до конца жизни перед тобой вдалгоди. Она протянула ему свою правую руку. Ну и, естественно, Ди её проигнорировал. А, это сюрприз. Никогда не встречала мужчины, который бы отказывался от моего рукопожатия, сказала несколько возмущённая Делайла. Мы удивлены тобой, сказал Микада с недоверянным лицом. В варен, который так охотно протягивает рабочую руку это нечто. И это в первый раз я вижу, чтобы ты искала рукопожатия. Да что ты говоришь? Де Лойлос с ворчанием отвернулась, и румянец на её лице был не совсем от алкоголя. Микада обратился к Ди. Благодарю тебя, мы увидели новую сторону одного из наших товарищей. Дано брать те, ответил хриплый голос. О, ты практикуешь чередование? Можно так выразиться. Но это, конечно, жуткий голос. Похож на голос старой карги, играющей мадам в борделе, захохотал Тонк. Действительно. сказал Див собственным голосом. У его бедра другой голос едва слышно сказал: "Что это должно означать?" Микада повернул голову. Галил, Далой и Лайтон почти одновременно повернулись туда же. Как ни странно, даже Энбо на полу поднял свою дурманенную голову, и глаза сфокусировались на Ди, однако они не смотрели на него. "15 садников", сказал Энбо с пола. Было неясно, был ли он вообще в сознании. И в самом деле, Выражение его лица и положение тела говорили о том, что он полностью расслаблен. Они вошли через северный вход, сказала Дейлайла. И Аню точно знает, как ездить верхом, сказал Утонк, всё ещё хихикая. Позади где была стена, за стеной был коридор, а на противоположной стороне коридора другой номер. В той комнате было окно, и оно выходило на улицу, но если стены были построены так, что люди снаружи не могли слышать ни истовы шум бара, То как они могли услышать проезжающих мимо, узнать их количество и даже выяснить, насколько хорошо те управляются со своими конями? В любом случае мне чего делать у нас? Как насчет еще одного напитка, брат? – сказал Микада, поднимая стакан.